Голгофия. Утро наступившего дня было солнечным. К девяти часам улицы Иерусалима были заполнены народом. Праздник продолжался от троих осужденных. Несмотря на торжества, ожидала смертная казнь. Ими были и Иисус и два разбойника. Римские солдаты вели их из дворца наместника к городским воротам. По пути к этому мрачному шествию присоединялось снимал любопытных. Одномуу из прохожих по имени Симимо, шедшему в Иерусалим, воины приказали нести тяжелый крест вместо весссившего уже Иисуса. Наконец, вся процессия вышла за пределы города и приблизилась к невысокому храму, который назывался Голгофом. Здесь римские солдаты распяли Иисуса и двух преступников по обе стороны от Него. Отче Прости. Им, молился Иисус, испытывая нестерпимую боль. Они не знают, что делает. Толпа любопытных последовала за воинами на вершину холма. Они стояли и смотрели на Иисуса, беспомощно висящего на большом деревянном кресте. Некоторые из них насмехались над ним. «Он спасал других, — говорили они, — пусть же теперь спасет самого себя, пусть сойдет с креста, и тогда, уверуя в Него». Один из разбойников, распятый рядом с Иисусом, повернул голову к нему и дерзко сказал «Разве ты не избранник Божий? Так что же ты не можешь спасти себя и нас?» Услышав эти слова, другой разбойник возразил ему «Побойся Бога! Ведь мы оба заслужили эту участь, а Он ничего плохого не сделал. Затем Он обратился к Иисусу. «Вспомни обо Мне, Господи, когда придешь в Царство Твое». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно говорю тебе, Сегодня же будешь со мною в раю. И ближе к полудню погода вдруг резко изменилась. Солнце скрылось за внезапно сгустившимися тучами. Стало совсем темно. Среди окутавшего землю мрака послышался стон Иисуса. «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня? оставлю спустя некоторы время иисус громко воскликнул совершилась отче в руки твои придают дух мой сказав эти слова иисус умер токи С большой завес Висевший в храме И отделявший святилище От святого святых Разорвался Сверху донизу На две части Земля Потряслась И скалы разрушились Римский сотник который командовал воинами на месте казни на Голгофе, внимательно наблюдал за Иисусом с раннего утра. Вот сейчас он стал свидетелем небывалого землетрясения и солнечного затмения. Вглядываясь в затихшую на среднем кресте Иисуса, он произнес... Воистину, он был Сын Божий. сифа аримаджис быстро пробежал по галерее, проскользнул между двумя огромными колоннами, и вот уже он низко склонился перед наместником Понтием Пилатом. Господин, пришел посетитель. Он называет себя Иосифом из Аримафеи и говорит, что пришел по делу об Иисусе. Иосифа пропустили во дворе и он изложил наместнику свою просьбу. На следующий день была суббота, когда по закону иудеям нельзя выполнять никакую работу. Поэтому Иосиф просил разрешить ему забрать тело Иисуса до наступления субботы с тем, чтобы похоронить его. Иосиф из-за Римофеи был членом Совета, человеком, богатым и неизвестным в Иерусалиме. Понтий Пилат позвал воина, и, узнав от него, что Иисус умер, разрешил снять тело Иисуса с креста и похоронить. Иосиф со своим другом Никодимом, тем самым Никодимом, который однажды ночью тайно приходил побеседовать с Иисусом, поспешили за ворота города и направились на Голгофу. Толпа к этому времени давно разошлась. Все испугались темноты и землетрясения, а кроме того все торопились подготовиться к субботе. Благоговейно сняв тело с креста и положив его на траву, мужчины завернули его в чистую льняную ткань, которую они специально для этого приготовили. Недалеко от места казни у Иосифа был сад, в котором находилась новая пустая гробница, высеченная в твердой скале. Там было тихо и холодно. Иосиф и Никодим понесли тело Иисуса в этот сад. За ними следовали преданные Иисусу женщины из Галилеи. Тело Иисуса, завернутое в ароматные нежно пахнущие пелены, осторожно положили в нишу, высеченную в камне. Затем вход в гробницу завалили большим круглым камнем. Приближалась суббота. Согласно иудейскому закону, в этот вечер и весь последующий за ним день нельзя было ничего делать. Иосиф, Никодим и женщины, пришедшие на погребение, стояли и смотрели на большой камень в проеме пещеры и вспоминали Иисуса. Все они очень любили своего учителя. И когда все было кончено, они в умолчании и печали направились домой. На следующий день, рано утром, у Понтия Пилата опять появились посетители. Священники и хорисеи пришли по важному делу. «Господин», — сказали они, — «мы помним, как этот обманщик Иисус сказал, когда еще был жив, что через три дня после смерти воскреснет. Итак, прикажи охранять гроб» до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его тело и не сказали народу, будто он воскрес из мертвых. Пилат внимательно выслушал их. Он был не самого лучшего мнения о священниках, которые сделали все возможное, чтобы погубить этого удивительного человека по имени Иисуса. Однако и на этот раз он решил быть осторожным. «У вас есть свои стражники, так пошлите их и охраняйте, как знаете», сказал им Пилат. Тогда священники и фарисеи немедленно пошли в сад Иосифа, наложили печать на камень, закрывающий вход в пещеру, где был погребён Иисус, И приказали воинам охранять гробницу. Затем, уверенные в том, что навсегда покончили с этим непокорным Иисусом, они направились домой. Пасхальное утро. постели Марии едва могла различить серый контур окна, выступавший в темноте комнаты. Через окно до нее донесся первый крип петуха, вестника приближающегося утро. Она мало спала в эту ночь, но быстро оделась и вышла на пустынную улицу, неся тяжелую корзину с благовониями. В этот предрассветный час другая Мария, Магдалина уже ожидала ее уморота. Вместе они направились в сад Иосифа Аримафейского, чтобы закончить то, что они не смогли сделать из-за наступления субботы – приготовить тело Иисуса к погребению. достигли городских ворот, начал заниматься рассвет. По дороге они никого не встретили. Это беспокоило их, потому что они помнили о большом камне, приваленном ко входу в пещеру. Только очень сильный человек мог сдвинуть его с места. Миновав городские ворота, две Марии вскоре вошли в сад Иосифа. Они оказались рядом с пещерой как раз в тот момент, когда первые лучи солнца возвестили о наступлении нового дня, третьего по счету с тех пор, как Иисус умер. Приблизившись к пещере, они увидели ее темный вход, не закрытым, как они оставили его, уходя накануне, а открытым. Камень! был отвален когда они еще спали ангел спустился с небес в пещере, где было положено тело Иисуса и отвалил камень. При этом земля содрогнулась как от великого землетрясения печать была сорвана а охранявшие могилу воины пришли в ужас они упали замерто на землю, а потом, увидев сидящего на камне ангела, побежали сломя голову из сада. Когда пришли женщины, ангел еще был там, у пещеры. Они заметили его сразу же. На нем были белоснежные одежды, а лицо его излучало неземное сияние. Иисус, сказал им ангел, я знаю, что вы ищете распятого Иисуса, его здесь нет. Он воскрес, как я обещал. Помните, что он говорил вам, когда был еще в галереи, что Сын Человеческий будет предан в руки грешников, будет распят и на третий день воскреснет. Женщины сразу вспомнили эти слова Иисуса. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь и пойдите скорее, продолжал «Скажите его ученикам, что он воскрес из мертвых. Он будет ждать вас в Галилее. Там его и увидите». Женщины переглянулись. После минутного колебания настороженные и взволнованные они вошли внутрь пещеры. Там Они увидели только свернутые пелены и покрывалы для головы. Гробница была пуста. С радостью и трепетом женщины побежали в сторону Иерусалима, чтобы передать эту чудесную новость Петру и другим ученикам. Слова ангела продолжали эхом звучать в их ушах, когда они, обгоняя друг друга, спешили домой в лучах пасхального рассвета. Его здесь нет, он воскрес, он воскрес, он воскрес, как я обещал. с другом так спешили в Иерусалим, чтобы рассказать другим ученикам о своей встрече с Иисусом по дороге в Маус, что забыли о голоде и усталости. По темным Иерусалимским улицам они добрались до дома, где собирались ученики, и услышали их знакомые голоса. Клеопа постучал в дверь, но ему не открыли. Клеопа постучал настойчивее. Голоса внезапно смолкли, оборвавшись на полуслове «Кто там?» – спросили изнутри. «Клеопа?» – ответил он. «Сейчас» – рождался звук отодвигающегося засова. Ученики собирались за закрытыми дверями, опасаясь первосвященников. Не успел Клеопа сказать и слова как находившиеся в доме друзья поведали ему волнующую новость – «Иисус Господь воскрес! Это правда! Он явился к Симону!» После этих слов Клеопа и его друг рассказали о встрече с Господом и о том, как они узнали Его только когда Он преломил хлеб за ужином. Они еще не кончили своего рассказа, как вдруг в комнате появился сам Иисус. Его первые слова были «Мир вам». застыли от страха и отступили назад, думая, что перед ними призрак. Но Иисус продолжал, «Почему же так напуганно? Посмотрите на мои руки и ноги, это я сам. Дотроньтесь до меня и убедитесь, что это я, потому что духи не имеют тела и костей, какие вы видите у меня. Ученики несказанно обрадовались, но все же никак не могли поверить, что перед ними живой учитель. Тогда Иисус спросил, нет ли у них какой-нибудь еды. На столе оставалось немного рыбы, и он стал есть ее, а ученики смотрели на него и радовались. Боец, он вновь обратился к ним мир вам как послал меня отец так и я посылаю вас сказав это он вдохнул на учеников и добавил примите духа святого Случилось так, что когда приходил Иисус, Фомы не было с учениками. При встрече с Фомой на следующий день друзья сказали ему, что видели Господа. Но тот не поверил им, говоря, пока я не увижу на его руках раны от гвоздей и не потрогаю их, не поверю. Переубедить его было невозможно. Через неделю ученики снова собрались все вместе. На этот раз Фома тоже был здесь, когда Иисус вновь явился им. «Мир вам!» — сказал Иисус и обратился к Фоме. «Протяни руку свою. Вот мои руки и ребра». Пощупай их, ты не должен сомневаться, ты должен верить. Фома взглянул на Иисуса, и у него не осталось ни малейшего сомнения. Он лишь воскликнул, Господь мой и Бог мой. много счастливее не видевшие и уверовавшие Первое пасхальное утро ангел велел женщинам передать ученикам, что Иисус придет к ним в Галилею. Здесь они и ожидали его у того же места на берегу Галилейского моря, где впервые встретились с ним. Накануне вечером Петр, Иаков и Иоанн вместе с четырьмя другими учениками взяли лодку и всю ночь с заката до рассвета. Упорно закидывали сети, но так ничего и не поймали. Видно, за те три беспокойные года, что они провели с Иисусом, бывшие рыбаки утратили свои старые навыки. Звезды стали меркнуть. Наступал рассвет. Разочарованные и уставшие ученики гребли обратно к пустынному берегу. Как ни странно, но в столь ранний час они заметили на берегу одинокую фигуру человека, машущего им. До них ясно донесся его голос. «Вы что-нибудь поймали?» «Нет!» — закричали они в ответ. «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте». Терять было нечего. И, закинув сеть еще раз, они начали тянуть. Еще до того, как сеть появилась над водой, ученики поняли, что в ней невиданная лодка. «Вместе, дружно, раз, два!» скомандовала кто-то из них, и все разом потянули сеть, пытаясь затащить ее в лодку. Это было нелегко, что и понятно – Ведь потом они насчитали 153 больших рыбы. Иоанн внимательно вглядывался в фигуру на берегу, плохо различимую в слабом свете наступающего утра. Вдруг он повернулся к Петру и сказал, «Это Господь!» Петр же! Недолго думая, бросился в воду, чтобы раньше всех добраться до берега. Другие ученики приплыли в лодке вскоре за ним, таща за собой тяжелую сеть с рыбой. На берегу был разложен небольшой костер. На углях запекалась рыба, рядом лежал хлеб. Мы не знаем, о чем в это время говорили Петр и Иисус. А это действительно был Он. Это был их первый разговор наедине с тех пор, как пропел петух во дворе Каиафы. Возможно, слова были им не нужны. Они и так понимали друг друга. Лодка коснулась днищем берега. Иисус пригласил учеников на завтрак. В это прекрасное весеннее утро Иисус и его друзья сидели на берегу, Мирно беседуя, А восходящее солнце Возвещало начало нового времени. Зеленели близлежащие холмы, Рядом мягко плескалась вода, Иисус снова был среди них, И это наполняло радостью их сердца. После завтрака Иисус обратился к Петру. Симон, сын Иоаннин, «Любишь ли ты меня больше, чем остальные?» «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя», — ответил Петр. «Тогда паси овец моих», — сказал Иисус. Три раза Иисус задал этот вопрос Петру, и трижды велел ему пасти его стадо. Это значило, что он полностью простил Петру его ужасное троекратное отречение. Сейчас Иисус давал ему новое поручение. Сила и смелость Петра. Это имя означает камень. Его искреннее покаяние и обретенное прощение, а также хорошо усвоенное за эти три года учение Иисуса, сделали Его настоящим камнем. Сейчас учитель и ученик шли вдоль берега в ярком свете нового дня. Для Петра и других учеников Прошло время печали и растерянности. Наступило утро новой жизни. Прошло сорок дней с того пасхального утра, когда Иисус воскрес из мертвых. За это время многие друзья видели Его воскресшим в Иерусалиме и окрестностях, а также в Галилее, но ни разу Иисус не явился своим врагам. Еще сорок дней назад ученики думали, что навсегда расстались с учителем. Ко гробу, где лежало его тело, еще был привален тяжелый камень. Но вот через три дня, наперекор всем сомнениям, они узнают, что он жив. На горе Голгофе он завершил дело, ради которого приходил на землю. Он спас людей от вины грехов их через пролитие своей причистой невинной крови. Своим воскресением в саду Иосифа он одержал победу над силами ада и смерти. Теперь ученики знали, что вскоре они вновь расстанутся с ним. Только на этот раз им не придется проливать слез у его креста и могилы. Расставшись с ним, он вернется в свой дом небесный престол Своего Отца. В течение нескольких недель Иисус готовил учеников к самостоятельному служению. Он обещал послать им Духа Святого, Который будет с ними постоянно, И говорил, что сам Всегда будет незримо С ними. Наконец настал день, Последнюю его беседу с учениками. Он обещал, что на труд, который им предстоит, Они получат божественную силу, Когда сойдет на них Дух Святой. «Вы будете моими свидетелями», — сказал Иисус, — «в Иерусалиме, во всей Иудее и Самариме, И даже до края земли. Он также повелел им не отлучаться из Иерусалима, пока не получит обещанное Духа Святого. Сказав это, Иисус повел их в Дефанию по дороге, которая была им так хорошо знакома. Два месяца назад он ехал здесь на ослике в ослепительном свете солнечного дня, а народ восторженно славил его и устилал его путь пальмами и Теперь, одиноко, никем не замеченным, шли они той же дорогой, но сейчас с ними шел не только царь но сам царь царей. остановились на горе, вдали от посторонних глаз. Иисус в последний раз взглянул на знакомые дорогие лица преданных учеников, поднял руки и благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Ученики стояли и смотрели, пока облако не скрыло его от их глаз. Несколько минут они продолжали неподвижно стоять, обратив взор к небу, все еще не веря, что это было настоящее прощание. Неожиданно перед ними появились два ангела в белоснежной одежде и заговорили, Галилеяне, что вы стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, который вознесся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели Его восходящим. Ученикам больше ничего не оставалось, как возвратиться назад в Иерусалим. Они помнили, что должны будут стать Его свидетелями, и что в помощи им Бог пошлет свыше Духа Святого. Особенно радовались они последним словам Иисуса «И все, я с вами во все дни до скончания века». Они вернулись в Иерусалим с великой радостью и, часто бывая в храме прославляли и благословляли Бога. Вскоре пришел день, когда они, по завещанию Иисуса, начали свой труд свидетельства о Нем, рассказывая всем людям об Иисусе, Сыне Божьим, Его учениям и сотворенных Ем чудесах. Но это уже начало другой истории, участниками которой сегодня являются Все мы Дорогие ребята, вы прослушали запись книги об Иисусе Христе, Спасителе мира, сделанную студией «Свет на Востоке». Для вас работали Николай Козей, Валентина Бойко, Игорь Нечитайло, Анна Киткова, Андрей Соколовский, Нина Реус.